Глава 13. Женевское озеро. Цветаева. Диктофон. 2023 год. По прошлому моему опыту, дорога из Баден-Бадена в Женеву занимала около шести часов, поэтому утренние сборы были совершенно неспешными. Все было неторопливо. Пробуждение, завтрак, сдача номера, а после, такая же ленивая, но крайне живописная езда на байке по одной из старейших и красивейших дорог Германии Шварцвальдхохштрассе или Дорога в Черном лесу. От Баден-Бадена я покатил по горному хребту мимо Рейна, отелей с бесснежными горнолыжными трассами в окрестностях горы Хорнис-Гринди, удивительного горного озера ледникового периода Мумильзея, где, по преданию, по сей день жили русалки. Сделав остановку на кофе и сигару во Фройденштадте, я пролистал в телефоне сделанные на этом отрезке пути снимки. Лучше всего на фото выглядели яркие витражи небольшой церкви Святой Марии на горе Бюлерхое, близ одноименного отеля-замка в 15 километрах от Бадена. После небольшого пидстопа я свернул по указателю на Базель и покатил в Женеву по швейцарскому автобану. Наш отель, Fairmont Grand Hotel Geneva, находился на берегу знаменитого швейцарского озера. Богдан Поп-Оффов явно очень хотел задобрить Глеба перед судьбоносным решением. Возможно, Мак рассчитывал, что будущее светило русской литературы от здешних умиротворяющих пейзажей и близости водной глади смягчится и не станет судить экстрасенса слишком уж строго. Просто отправит его домой с багажом эмоций. Возможно, отвесит снисходительного нисходительного пинка на посошок, но и только. Никаких канав, лесопосадок и бездонных ям, вырытых пухлыми ручонками, которые в жизни ничего тяжелее пантографа не держали. Однако, когда в 14.30 я вошел в лобби отеля, все эти дома слыканули в лету, как сизый табачный дым под хорошей вентиляцией. На диванчике в углу сидели угрюмый Богдан и нахохленный Глеб, Перед злым Глебом на столике сверкал таблицей с расчетами экран ноутбука. Похоже, прямо сейчас молодой литератор прикидывал, сколько денег мы с магом впустую напутешествовали. Завидев меня, Глеб с хмурым выражением лица поднял руку. Богдан посмотрел на меня с надеждой, но тут же будто одернул себя и уставился в пол. «Салют, Макс!» — сказал простой, глядя в ноутбук. «Мне через три часа надо отъехать по более важным банковским делам, так что давайте в темпе. Бросай вещи и пойдем на озеро». Я чуть было не спросил, купаться? Но сдержался. «Глеб, я тебе говорю, ты в своих расчетах не до конца учитываешь метафизические волнения». Начал было Богдан, но сын Ивана Ивановича шикнул на него, словно на назойливого кота, который без спроса лезет к сметане. И маг послушно заткнулся. Давай, Макс. Не скрывая раздражения, сказал Глеб Простой, глядя на меня из-под лобья. «Нобелевка по литературе ждать не будет. Мало что с книгой самой еще конь не валялся. Так еще, блядь, убеди Нобелевский комитет, что русские сегодня хоть и пугают мировые элиты танками, но все еще могут создавать великую литературу. И словами убеждения тут не отделаешься. Тут нули благодарности на счетах решают, блядь». Спорить с ним не было смысла, особенно насчет Нобелевки. Что греха таить, мне и самому уже немного надоело гастролировать с нашим маленьким цирком, хотя европейские пейзажи, безусловно, стоили сопутствующего нашему путешествию идиотизма. Но подобный мотопробег я мог совершить и без экстрасенса и его босса-мажора, помешанного на коротком пути к мировому величию. На то, чтобы получить ключ, оставить вещи в номере и переодеться, Мне понадобилось около четверти часа. Этого времени хватило Богдану, чтобы стать еще мрачней. А Глебу, напротив, чуть расслабленней. Возможно, помог местный шнапс, опустевшую бутылку которого простой отправил в урну у стола, едва я показался на горизонте. Встав мне навстречу, отпрыск Ивана Иваныча зевнул и сказал: Ну что, сообщнички, пошли к воде? Хорошо, не по воде мелькнуло в моей голове. Глеб, не дожидаясь ответа, первым устремился к выходу. Я пошел следом, а Богдан, нервно вскочив и схватив рюкзак, поспешил за мной. «Чего это мы, сообщнички?» буркнул Мак. «Не знаю. Может, что-то подозревает?» «В каком смысле?» «Не понял Богдан. Мы разве его в чем-то обманываем?» Я не нашелся, что ответить. Впрочем, экстрасенсу и не требовалось ответа. В любом случае, это, походу правда. Финал. С грустным вздохом, сказал Богдан. Мы уже обратную дорогу обсуждали. Вроде машины с русскими номерами собираются конфисковать. Это откуда такая информация? Уточнил я. Слухи вроде. Пока. Неуверенно буркнул Богдан. Но я лично не удивлюсь. Санкции мародеров на марше. Так что решили в итоге с дорогой? Перебил его я. Ну, на самом деле, все от сегодняшнего сеанса зависит, как я понял. Ну, так у масли духов как-то. Ты же можешь? С трудом сдерживая сарказм, предложил я. Я и так каждый раз это делаю. Богдан устало вздохнул. Но тут не угадаешь. Одним нравятся аметисты, другим агаты. Духи капризны, Макс. Прямо как Глеб Простой. Подумал я, глядя, как наш предводитель, небрежным движением распахивает дверь, и выходит из отеля. Читать великие книги, улавливать подтекст, считывать приемы. Зачем, если можно, нанять мага и через него выяснить, что и как у духов писателей, написавших все эти великие книги? Но, видимо, клеп разочаровался в этом пути. Интересно, по какому теперь он направится? Мы остановились у одного из деревянных столиков для пикников на берегу Женевского озера. Глеб нарочно выбрал место подальше от скопления людей, видимо, чтобы не подслушали секрет. — Давайте прямо здесь, — сказал простой. — Как говорит мой папа, чем меньше ходишь, тем суши яйца. Чайки на берегу аж крякнули от такого захода, но Глеб не обратил на это внимания. Он замер перед столиком, вытянувшись в струнку и глядя куда-то вдаль, словно опытный морской волк на капитанском мостике. Богдан, без каких-либо возражений, поставил рюкзак на стол и начал доставать свечи, делать для них лампады, чтобы защитить огонь от ветра. Камни посыпались на стол, как призыв в какой-то детской игре, вроде упрощенной версии Монополии. Глеб окинул их ленивым взглядом, без спроса взял один из камней и запустил его лягушкой по водной глади озера. Пара напуганных рыб выпрыгнули из воды и тут же нырнули обратно вызвав у простого ухмылку. Но надо было видеть лицо Богдана в этот момент. На нем за секунду промелькнула целая гамма эмоций. От удивления до раздражения и обратно, к показному фальшивому равнодушию. Типа, бросил и бросил, у меня еще вон сколько этих камней. Интересно, вы бы вообще остановились, если бы я не приехал? Искоса посмотрев на меня, насмешливо спросил Глеб. Богдан заметно напрягся, пуркнул. «В каком смысле?» «Да в самом прямом. Этих классиков русской литературы, как собак нерезанных, и поездить они успели по всему миру. А кот как же?» Совсем растерялся маг. «А кот вам, может, уже дух Набокова рассказал. Или кто-то до него. То есть, по-твоему, мы тебя за нос водим, чтобы на халяву по Европе поездить?» Спросил я напрямик. Клеп смерил меня взглядом неопределенно повел плечом. «А хрен его знает, Макс. Я же с вами не был, свечку не держал. Но что-то мне подсказывает, что про кот вам рассказали больше, чем вы мне передали». «Да не было ничего, Глеб», заверил Богдан. «Стал бы я своей репутацией рисковать ради халявы?» «Репутацией». Сын Ивана Ивановича презрительно усмехнулся. «Ладно, доказать я все равно ничего не смогу». Но сейчас будем действовать, по-моему. Ты давай раскладывайся и начинай, а я все запишу на диктофон для протокола. Я думал, хотя бы сейчас Богдан возмутится и все же убедит Глеба спрятать мобильник в фольгу, чтобы не обижать духов. Но маг лишь пробубнил. Как скажешь. Думаю, большой беды не будет. После этой фразы пришло мое время захлебнуться в буре эмоций, В стакане удивления я вспомнил смешную картинку в стиле соцреализма, увиденной в молодости в постперестроечном журнале «Крокодил». Шахтер у окошка кассы получает рублевую зарплату, а на фоне полки магазина продуктов с ценами в долларах и небольшая надпись внизу: «Если такими деньгами зарплату дали, знай, товарищ, тебя наебали». Справившись, с отвисшей челюстью. Я осторожно уточнил у мага. Но ты же все путешествие утверждал, что это может сорвать ритуал. Богдан покосился в мою сторону и пожал плечами. Где-то в небе заржали чайки. В теории, может. Но на деле это больше перестраховка. В конце концов, вокруг нас сейчас столько всяких вышек и микроволн, что наши три мобильника это так, капля в озере. Хотя, если переживаешь, давай наши все-таки уберем, а Глеба оставим. То есть, если что, мы типа все по ритуалу сделали. А Глеб? По-простому. Решил по-своему». Он нервно усмехнулся, дрожащими руками положил на стол пантограф и принялся одну за другой зажигать свечи. Я, нехотя, положил свой мобильник в пакет из фольги. Когда с приготовлениями было покончено, маг хриплым от волнения голосом спросил у Глеба. «Приступим?» Тот веско кивнул и включил на телефоне запись. Мы с Богданом уселись на лавочке друг напротив друга, и Мак, положив ладони на клюв пантографа и закрыв глаза, привычно воскликнул. «О, дух Цветаевой, приди!» Я хотел по традиции выдержать небольшую паузу, но Глеб нетерпеливо вставил. «Марина, ты тут?» Богдан открыл глаза и посмотрел. Сначала на простого, а потом на меня. «Вы кто, товарищи?» Спросил он растерянным голосом, будто мы застали его врасплох. «Марина, давай без лишних сантиментов». Деловито, будто подражая отцу, сказал Глеб. «Мы тут все важные писатели, временем своим дорожим. Так что расскажи нам по-шустрому, что ты знаешь за литературный код, и разойдемся». «А почему вы ко мне на «ты»?» Обиделся Богдан Цветаева. «А чего ты обижаешься?» Деланно удивился Глеб. «Я же говорю». Мы тут все писатели видные. Ты давно, Макс недавно, я скоро буду. Сразу как ты про Литкот мне все расскажешь». Он будто нарочно провоцировал Богдана, чтобы тот провалил сеанс. Замешкался, спалился на неосторожном слове, которое реальная Цветаева даже в образе мага Попофа сказать не могла. Богдан Цветаева прищурился. «Так вы что же, правда хотите стать писателем, молодой человек?» В его голосе мне почудились нотки иронии. Это удивило. Неужели Мак решил показать зубы? «Представь себе!» — важно улыбнулся Глеб. «Но без Литкода это пустая трата времени, сама знаешь». «Как знать, как знать!» В юные годы стать поэтами мечтают многие. Стремятся прославиться и публиковаться в солидных изданиях. Потом смиряются с поражением а в зрелом возрасте с улыбкой вспоминают свои юношеские пробы пера. «Это точно не моя история», — уверенно заявил Глеб. «А я и не про вас. Я про Иосифа Джугашвили». Мощный порыв ветра едва не опрокинул свечи со стола. Некоторые из них потухли, но сеанс не прервался. Будто одно упоминание человека с фамилией Джугашвили заставило природу страны альпийских троллей возмутиться. Но Богдан Цветаева будто не обратил внимания на это и продолжил. Его стихи в юности охотно публиковали все грузинские журналы и газеты. Но он не мечтал о пути поэта. Он выбрал другой путь, путь революционера. И вскоре весь мир узнал его под именем Иосиф Сталин. Глеб закатил глаза. Ну при чем? При чем тут Сталин, Марина? Разве Сталин знал Литкот? Он знал, как устранять конкурентов террором. Это да. Но я себе такого позволить не могу, поэтому придется уничтожать соперников литературными шедеврами. Амбиций вам не занимать. Иначе я не пришел бы к тебе. Простой снова улыбнулся. Давай же, не томи. Просто опиши, что из себя представляет эта ваша шифровка во всех подробностях. Я все записываю, если что. Записывать не нужно. Надобно почитывать. Внезапно. Богдан Цветаева строго посмотрела на меня и сказала, «Почему вы не рассказали ему то, что узнали в казино Баданбадана? Вам же вчера все Тургенев рассказал». Или передали, но этот дерзкий юноша ничего не понял. Едва он закончил фразу, на меня обрушилась странная тяжелая тишина. Чайки как-то разом заткнулись, ветер стих, и озеро будто застыло, перестав волнами накатывать на берег. Отпрыск Ивана Ивановича удивленно смотрел на растерянного меня. То есть все-таки был лит-кот, да? Наконец нарушил тишину Глеб. Понятия не имею, о чем она. Искренне ответил я. А я вам напомню, с глумливой улыбкой, сказал Богдан Цветаева. Казино, револьвер, картины с собаками. Ну, проснулась память. Я замер от удивления. Откуда? «Откуда Богдан знает про вчерашний текст Всемирского? Или это дух Цветаевой знает?» «Нет, не может быть. Но...» «Марина, а ты сама не можешь пересказать мне то, что ему Тургенев поведал?» «Осторожно», — спросил Глеб. Богдан Цветаева прищурился лукаво. А потом, почти слово в слово, повторил вчерашний текст. Вспомнил и о тайнописи, и о ее влиянии на людей, и о том, как можно выявить в книге систему, которую при написании использовал следующий литератор. Таким образом, для понимания литкода вам надо расшифровать как можно больше написанных книг, подвел итог Богдан Цветаева. И тогда вы сможете сами его применять. А если я, ну, вдруг, не найду ключ в чужих книгах? Осторожно спросил Глеб. Ну, то есть, не пойму, чем они на людей так влияют. «Тогда вы не сможете писать книг на века», — с улыбкой ответил медиум. «Тогда вы просто дитя вашего времени, графоман с понтами, или же просто понтограф, желающий скопировать чужое величие». «Марина, Марина!» — с трудом сдерживая гнев, протянул Глеб. «А ведь мы вроде так хорошо начали». «Вы слишком самонадеяны, увы», — вздохнул Богдан Цветаева. «И ждете, что мы, умершие?» Настолько недорожим своим творческим ремеслом, что все вам преподнесем на блюдечке с известной каемочкой. Но литература давно превратилась в линию фронта между читателем и писателем, между автором текста и его потребителем. Все переведено исключительно в экономическую плоскость. Писать и издавать побольше, чтобы потом это все продать и радоваться. И читатель теперь воспринимает потребляемый текст слишком дежурно, Слишком серьезно, вместо того, чтобы начать собственную игру, разгадывать смыслы и наслаждаться открытиями письма. Отсюда обреченность пустоты. В поверхностном выборе, принять или отвергнуть текст. Литература сегодня — это банальный референдум потребления. И вы просто еще один, кто хочет в эту производственную цепочку встроиться. Воцарилась напряженная тишина. Я в красках представил, как Глеб швыряет мобильник в лицо Богдану Цветаевой. подражающему уголку рта и брови я понял, что отпрыск Ивана Ивановича сгорает то ли от злости, то ли от стыда. Мак напротив, взирал на своего нанимателя с вызовом, будто совершенно не переживал за целость своей физиономии. «Своей ли?» — мелькнула в моей голове шальная мысль. «Просто скажи мне!» Какие книги какую эмоцию вызывают?» Наконец выдавил простой. «И я выделю в них ключи. Это все, о чем я тебя прошу, Марина». «А вы что же, никогда не читали книг?» Деланно удивился Богдан Светаева. «Читал, конечно. Тебя и твоих классиков еще в школе. И потом всяких Пелевиных с Донцовыми. Про попаданцев одних больше ста книг прочел за последние лет пять. Но я-то хочу лучше них» а всех писателей не перечитать. Тем более сейчас все пишут. В прошлом году больше 60 миллионов авторов насчитали в русских соцмедиа и полтора ярда написанных ими текстов и сообщений. «Мне, может, и их надо все прочесть и деконструировать?» «Может, и их», — холодным тоном сказал Богдан Цветаева. «Потому что список книг с литкодом нельзя получить от кого-то. Его можно определить только самому». Не верите? Спросите. Не знаю. Да хоть бы и у Бродского. Сын Ивана Ивановича вздохнул и вдруг, махнув рукой, свалил со стола пантограф вместе с частью камней. Богдан Цветаева отшатнулся и удивленно захлопал глазами. — Глеб? — растерянно спросил маг. — Что случилось? — В том-то и дело, что ничего. С печальным вздохом ответил Глеб. «Похоже, я все-таки ошибся. Не в вас двоих дело, а в них он взглядом и жестом указал на небо». «Да что случилось-то?» — непонимающе пролепетал Богдан. «И почему пантограф на земле валяется? Это я свалил?» «Нет, но... Короче, послушай». Глеб взял со стола телефон и включил запись диктофона. Я услышал свою реплику, потом реплику литератора про «Марина ты тут». Но ответа Богдана Цветаевой не последовало. Потом опять Глеб что-то спросил, и опять в тишину. Диктофон в телефоне почему-то полностью проигнорировал, сказанное магом. — Что еще за потустороннее дерьмо? — пробормотал Глеб и включил запись снова. И вновь ничего. Глеб на записи был, я тоже, Богдан отсутствовал. — Да как она это сделала? — выдавил. Растерянный отпрыск Ивана Ивановича. «Кто?» — не понял я. «Цветаева! Кто ж еще?» Ох уж мне эти духи!» «Ну почему? Почему они такие жадные и несговорчивые?» Качая головой, Глеб пошел прочь. На полпути к лестнице, ведущей к отелю, он обернулся и сказал. «Сегодня вечером в девять встречаемся в лобби. Обсудим, что дальше с этими жадными призраками делать». Мы с Богданом молча кивнули, и простой ушел. Едва он скрылся из виду, как маг бросился собирать упавший пантограф и духовные камни. Я же задумчиво смотрел на озерную гладь и пытался понять, что здесь только что произошло. По сути, это был обычный, если это слово уместно в данном контексте, сеанс. Но в то же время он отличался от предыдущих как минимум тремя странными деталями. Тоном Богдана, когда в него якобы вселилась Цветаева, тем, что голос медиума не попал на запись диктофона, и главное, что Богдан откуда-то знал содержание вчерашнего текста, сгенерированного всемирским на моем ноутбуке. Как он там сказал? Казино, револьвер, собаки на картинах. Будто за плечом стоял, ей-богу. Я не знал, как заговорить с магом на этот счет. Хотел но так и не придумал, как сформулировать вопрос. «Откуда ты знал, что мне сгенерировал Всемирский?» Богдан наверняка сделал бы круглые глаза и сказал, что он вообще ничего такого не помнит, это все дух Цветаевой и прочее. Так мы и шли молча, пока у самого порога отеля Мак не остановился и не сказал. «Неужели он наконец-то поверил, что это духи вредничают, а не мы с тобой?» Я смерил Богдана взглядом, пожал плечами. Похоже на то. А ты вообще ничего не помнишь из последнего сеанса?» Богдан покосился в мою сторону, осторожно сказал. «Увы, но я вообще ничего не запоминаю. Я бы сам с радостью запись послушал. Интересно же, что его так разозлило. Может, расскажешь?» Макс с надеждой посмотрел на меня. Поколебавшись, я сдался и вкратце рассказал все, как оно и было. Даже странный пассаж про Тургенева не утаил. Нарочно чтобы проверить, как на него среагирует Богдан. К его чести, он изображал удивление вполне убедительно. Только на моменте, где Богдан Цветаева обозвал Глеба понтографом, маг позволил себе мимолетную ухмылку, но тут же снова взял себя в руки. Когда же я закончил, экстрасенс задумчиво спросил. Но ведь в твоем рассказе о прошлом сеансе в казино Баден-Бадена ты не упоминал, что Тургенев говорил нечто подобное. Вроде. Он и не говорил, отозвался я, но вот так. На том разговор завял сам собой. Мы разошлись по номерам, чтобы перевести дух перед вечерней планеркой. Чего от нее ждать, я пока не понимал. С одной стороны, Глеб был явно раздосадован. С другой стороны, фокус явно сместился с меня и Богдана на несговорчивых духов. Так что, возможно... Простой решит навестить еще город другой. К духу Бродского съездить, например, пообщаться напоследок. Почему бы и нет? Другое дело, никто не гарантирует, что следующий гений литературы скажет больше, чем предыдущий. Уж Богдан постарается, чтобы не сказал. Чем тратить время на бессмысленные домыслы, я решил проспрашивать об этом нейросеть Всемирского. Правда, запрос придумать... Оказалось непросто, но итоговым вариантом я остался доволен. Занеся руки над клавиатурой, я написал «Марина Цветаева рассказывает Всемирскому, кем он является на самом деле, и обучает его брать информацию для анализа не только в мире живых, но и в мире мертвых». Когда я нажал кнопку «Generate», долгое время ничего не происходило. Я успел представить себе, как где-то далеко… Все светодиоды на серверах далеких дата-центров разом загорелись желтым светом, да так и застыли. Но потом текст побежал по экрану, и я погрузился в чтение этого страннейшего из всех читанных мной творений таинственного искусственного интеллекта.